Все это я извлек из торопливых записей, сделанных на месте. Они дают очень слабое представление о том хаосе и беспорядке, какие воцарились к тому времени в зале. Шум и смятение были так велики, что несколько дам поспешно обратились в бегство. Почтенные, серьезные господа, видимо, также поддались общему настроению, как и студенты, и несколько седовласых мужей, вскочив на ноги, потрясали кулаками в сторону упрямого профессора. Все многолюдное собрание бурлило и кипело, как вода в котле. Профессор шагнул вперед и поднял вверх обе руки. И тут внутренняя сила и мужественность этого человека одержали победу. Повелительный жест и взгляд властных глаз подействовали на толпу. Крики и стукотня понемногу прекратились. Казалось, он хочет сказать нечто решительное. Они притихли, чтобы выслушать его. — Не стану задерживать вас, — сказал он. Не стоит того. Истина есть истина. И гам, поднятый некоторым количеством тупых юнцов, и, должен добавить, с сожалением, не менее тупых пожилых джентльменов, не изменит дело. Я утверждаю, что открыл новое поле для научного исследования. Вы это оспариваете. Рукоплескание. Произведем же испытание. Хотите поручить одному или нескольким из вашей среды отправиться в качестве ваших представителей и на месте от вашего имени проверить справедливость моих слов. Профессор Сэмерли, старейший профессор сравнительной анатомии, худой, высокий, желчный человек с наружностью теолога, вышел из рядов зрителей. Он пожелал узнать, не связаны ли открытия, о котором упоминает профессор Челленджер с его путешествием два года тому назад к истокам реки Амазонки. Профессор Челленджер ответил утвердительно. Профессор Саммерли выразил удивление. Каким образом удалось профессору Челленджеру сделать новые необычайные открытия в местах, которые уже были обследованы ранее Уоллесом и Бейтсом и некоторыми другими учеными-исследователями, пользующимися заслуженной известностью. На это профессор Челленджер ответил, что мистер Саммерли, по-видимому, смешивает амазонку с Темзой что на самом деле первое будет немного побольше, что если мистеру Сэммерли угодно знать, Амазонка вместе с рекой Оринока, которая с ней связана, орошает площадь в десятки тысяч квадратных километров, а на таком огромном пространстве нетрудно позднейшему исследователю найти то, чего не приметили его предшественники. Мистер Сэмерли заявил с кислой улыбкой, что он прекрасно отдает себе отчет в разнице между Темзой и Амазонкой, Каковая заключается прежде всего в том, что любое утверждение, касающееся первой, может быть легко проверено, а касающееся второй нет. Он был бы весьма обязан, если бы профессор Челленджер сообщил, под какими градусами широты и долготы расположена местность, где обретаются доисторические животные. Профессор Челленджер возразил, что по личным соображениям, Он не считает возможным широко разглашать эти сведения, но с некоторыми оговорками готов поделиться ими с лицами, которые будут выбраны собравшимися. Не угодно ли мистеру Сэммерли войти в их число и лично убедиться в правильности его челленджера утверждений? Мистер Сэмерли. «Да, угодно». Дружные рукоплескания. Профессор Челленджер. «Я же со своей стороны» обязуюсь представить все данные которые помогут вам добраться до места но так как мистер сэммерли отправляется с намерением проверить правдивость моего свидетельства то по справедливости при нем должен находиться кто нибудь проверяющий его самого к тому же не скрою от вас что путешествие сопряжено с трудностями и опасностями мистеру сэммерли нужен спутник помоложе не найдутся ли среди вас желающие так нежданно негаданно Наступает в жизни человека решающий перелом. Когда я вступал в этот зал, мне и в голову не приходило, что я свяжу себя обязательством и буду втянут в самые невероятные, никогда и во сне мне не снившиеся приключения. Но... Глэдис... Не о таком ли случае говорила она? Глэдис, наверное, послала бы меня. Я вскочил с места. Я заговорил, еще не зная, что я скажу. Гарп Генри, мой приятель, тянул меня за полу и взволнованно шептал «Сядьте, Мелон, не валяйте, дурака!» Одновременно со мной на несколько рядов впереди тоже поднялся высокий, худощавый, темноволосый мужчина. Он оглянулся на меня и сердито сверкнул глазами, но я не отступил. «Я хочу ехать, господин председатель!» — упорно повторял я. «Имя, имя!» — требовала публика. «Меня зовут Эдуард Мелон, я репортер ежедневной газеты». — Я ручаюсь, что буду вполне беспристрастным свидетелем. — А ваше имя, сэр? — обратился председатель к моему высокому сопернику. — Лорд Джон Рокстон, я уже бывал в верховьях Амазонки, хорошо знаю тамошние места и обладаю данными, необходимыми для подобного рода экспедиций. — О, лорд Джон Рокстон пользуется мировой известностью, как спортсмен и путешественник, — любезно заявил председатель. С другой стороны, однако, было бы весьма полезно, чтобы в экспедиции участвовал представитель прессы. — В таком случае я предлагаю, — сказал профессор Челленджер, — чтобы оба названных джентльмена были выбраны настоящим собранием в спутнике мистеру Сэмерли в его путешествии, целью которого будет расследовать обстоятельства дела и установить правильность моих показаний. Так, под крики одобрения и аплодисменты, решилась наша участь. Совершенно ошеломленной широчайшими перспективами, какие вдруг открылись передо мной, я дал увлечь себя людскому потоку, который вынес меня на улицу. В памяти смутно сохранилась картина. Кучка студентов с хохотом бежит вниз по улице, а в самом центре кучки то поднимается, то опускается рука, вооруженная тяжелым зонтиком. Потом, провожаемая криками одобрения и недовольным ворчанием, отъехала электрическая каретка профессора Челленджера, и я остался один в серебристом сиянии фонарей Реджент-стрит, весь поглощенный мыслями о Глэдис и о том удивительном будущем, которое меня ожидает. Вдруг кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. На меня глядели насмешливые и властные глаза того самого высокого худощавого человека, который, как и я, вызвался добровольно участвовать в необычайной экспедиции. — Мистер Меллан, не правда ли? — сказал он. — Нам предстоит путешествовать вместе, да? Я живу тут же, через дорогу, в Альбани. Не будете ли вы так любезны уделить мне полчаса? Я очень хотел бы кое о чем подтолковать с вами.